Хрустальный порошок фирмы «Мерк». Он раскладывал ножи и вилки, Вставлял в кольца нераспечатанные бутылки И вдруг не выдержал. Растерянной белой улыбкой Окинул рыжего Макса, спускавшего плотные занавеси, И бросился через шаткий железный мостик В соседний вагон. Заперсав уборной, Осторожно рассчитывая толчки, Высыпал холмик белого порошка,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 Голова лопнет, как мыльный пузырь. Обратиться в радужный воздух. Нужно будет покрепче стать на шпалу, покрепче прижать висок к холодному щиту. «Не слышишь, что ли? Пора идти звать!» Он испуганно улыбнулся коренастому Гугу и пошел через вагоны, пошатываясь, откидывая дверцы на ходу, громко и торопливо выкрикивая «К обеду! К обеду!»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 уродливо раскоряча ноги. Она облизала запекшиеся губы, устало приложила руки к лбу, и вдруг вздрогнула. С четвертого пальца исчезло кольцо. Мгновение она неподвижно глядела на свою голую руку, затем, с бьющимся сердцем, растерянно и торопливо стала шарить по сидению, по полу, глянула на острое колено господина.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 Видел издали, как промелькнули сплошной полосой освещенные окна.